Глава 13. Кое-кто из самых отважных или более безрассудных последователей той ночью проник в инверкомб, невзирая на все увещевания и запреты Мэриан, и один из этих смельчаков, изготовитель пуговиц из Пензенса, обнаружил Ральфа Мейнела, а с ним — диковатого парнишку по имени Клейт. Оборванные, мокрые, измученные, но гордые последователи приняли тот факт, что Ральф выжил за доказательство абсолютной безопасности особняка. В конце концов, иначе зачем бы они забрались в такую даль? Бродя в изумлении по коридорам, салонам, гостеприимным спальням и изобильным кладовым, они охали и ахали. Владычица Жуков именно это и обещала. Нашли свечи, зажгли лампы. Развели огонь в каминах, сняли ботинки и, уныло рассматривая и массируя ступни, подставили их свету и теплу. Какие бы угрозы ни обитали здесь прежде, измененные, монстры, что угодно, они явно сбежали. Ну и невелика потеря. Да и кому какая разница? Той ночью и на заре, пока последователи заполняли дом, умывались, находили свежее белье и тотчас же его пачкали, толпились, разговаривали и смеялись так, как никогда не делали на протяжении своего долгого путешествия, а трубы инверкомбы дымились впервые за почти 20 лет, на каждом лице отражалось одно и то же чувство — изумленное узнавание. «Совсем как дома. Ты никогда не жил в таком доме. Может, как у нашего сына в Ноттингеме. Но мы-то в Ноттингеме не жили». А вообще, где мы находимся? Только поглядите, какие большие стулья. Так сигаретку хочется. Прям помираю. Вроде тут есть комната, а в ней коробка с книгами. Кажется, вон там! Чертов лабиринт! Ну здорово же! Совсем как дома. Знаете, мне это место точно снилось. Я все еще сплю. Всюду звучал этот неустанный радостный гул голосов: семьи из Стиптона и пары из Брейсбриджа одиночки и разлученные, возлюбленные сгорбленные старики с артритными пальцами. Все они воссоединились и нашли родственные души. И Мэриан почти влилась в происходящее, пока усаживала сутулое существо, называвшее себя Клейдом в старом кабинете Сиси Даненко в дальнем конце безыскусного коридора с низким потолком и белыми стенами, увешанными наставлениями в рамках. Ей показалось, что там их вряд ли побеспокоит. Парнишка был дикий, все время чесался и держал ухо востро. От него воняло. И Мэриан тотчас же поняла по тому, как он озирался и ерзал в скрипучем вращающемся кресле, что в маленьких замкнутых пространствах ему не по себе. А обстановка в кабинете была такая, что ей оставалось лишь сесть за стол, словно она была тут начальницей. В то же самое время каждый предмет в свете лампы, от фасоли, наигравшей роль пресс-папье, до старого ежедневника, открытого на той самой дате, когда они с Ральфом запланировали побег, взывал к ней голосом утраченного прошлого. Да уж, с выбором места она ошиблась. «Ральф, тот человек, который тебя нашел, говорит, что ты можешь быть...» «Ты кто такая?» — прошипел он в ответ, оскалив зубы с незнакомым ей акцентом. Вопрос, каким бы он и казался бесхитростным, вынудил Мэриан помедлить с ответом. Она, конечно, не была той, чье имя последователи по-прежнему выкрикивали и выстукивали по утвари в кухне, пока растаскивали ее по частям. И это придется учесть, когда она попытается навести порядок в доме, ведь никто другой не возьмет на себя такую миссию. Так или иначе, пришлось сказать вслух. «Я Мэриан Прайс. Кажется, я твоя. Врешь! Ты не она!» Пришлось признать, что он был немного похож на молодого Ральфа. Но, возможно, сходство и померещилось, как бывало уже не раз в те мгновения, когда она видела людей, охваченных страданием. «Прости, но это правда, видишь ли, у людей сложилось обо мне неверное впечатление». Он отодвинулся подальше, все еще угрюмый и напряженный, словно стальной пруд. Его кресло скрипнуло, но, по крайней мере, он не пытался удрать или напасть на нее. «Ты действительно вырос в Вайнфеле? Он то ли кивнул, то ли дернул подбородком. «Он не выглядит ни молодым, ни старым», — подумала Мариан. Он выглядит никаким, словно те солдаты, чья плоть исцелилась, а раны внутри продолжают кровоточить. Такого, как он, могла породить лишь война. «Ты знаешь, где родился, Клейд?» «В приюте», — парнишка облизнул губы. Он брызгал слюной, когда говорил, и ее лицо покрылось пеленой влаги. «В приюте святого Альфеджа. Меня туда Сайлус повез, когда мы поехали в Бристоль и показал. Там не звучит песня». «Сайлус?» «Песня?» «Он?» клейт неопределенно взмахнул рукой как и все прочие его слова и жесты этот казался слегка неестественным как будто ему пришлось научиться быть человеком мэриан подозревала что так оно и случилось на самом деле да они сыды вырастили меня подписи на бумагах которые она видела в приюте святого альфеджи хоть и не запомнила имена с внезапным ужасом мэриан осознала что клейт должно быть смотрел на заведение сквозь те же самые ковные ворота «Ида умерла», — пробормотал он. «Про Сайлуса ничего не знаю, а тот человек, который назвался моим отцом, не говорит». «Который отец?» «Когда? Имел ли он в виду Ральфа или подменышей?» «Прости». «Сколько раз ей придется это повторить?» Клейд с его покрасневшими глазами, торчащими во все стороны грязными волосами, беспокойными руками... Невероятным голосом и именем больше смахивал на повзрослевший манекен, который Мэриан обнаружила под раковиной в приюте, чем на сына, что ей пригрезился. «Я хочу сказать, Клэйд, что не знала про тебя. Когда узнала, когда узнала, я тотчас же отправилась на поиски и выяснила, что тебя могли отослать в Вайнфель. В глубине души я боялась». «Чего?» Его руки скользнули по блестящему черному металлу. Задвижка щелкнула и открылась, сверкнув эфиром. Его глаза внезапно вспыхнули что я окажусь одним из избранных? Подменышем? Я же не знала, Клейт, Но я такой есть. Смотри!» Его пальцы яростно впились в рукав. Затрещала ветхая ткань. Он протянул к ней левое запястье над столом Сиси Даннинг. «Вот, смотри! Можешь пощупать!» Впервые прикоснувшись к плоти сына, ощутив ее гладкость и тепло, впаденные кости, Мэриан поняла, что у него нет отметины. «Это означает лишь то, что...» что я как ублюдочный цветочек, и тот паршивый стервятник. Я долбанная луна в небе над Инвер, как его тамом. А теперь иди-ка ты нахрен и оставь меня в покое». Мэриан слишком часто приходилось иметь дело со страдающими пациентами, и она понимала, когда следует выполнить эту простейшую из просьб. Она медленно встала, обошла стол, стараясь выглядеть совершенно безобидной, и вышла из кабинета, оставив дверь полуоткрытой а затем побежала по коридору в сторону главных помещений Инверкомба. Она совершенно растерялась. Собственные чувства сбивали с толку. Получается, Клейт и несколько подменышей, они, похоже, успели сбежать из Инверкомба, нашли приют в этом месте. И вот как все обернулось. В первых проблесках серого дневного света шумный хаос затихал при виде Мэриан. Ее провожали взглядами, молились и шептались, и во многом обстановка была довольно привычной. Реквизированный дом, в котором следовало навести порядок, здесь в первую очередь требовался лидер. Несмотря на все, что Мэриан видела и перенесла, ею овладело внезапное осознание того, что она снова в Инверкомбе. Она выжила, и ее сын тоже, и дом, чья сила их соединила, приветствовал старую знакомую, лениво протянул лапу и позевывая, словно лев. «Ох, сколько же предстоит дел! Вымыть стекла!» отремонтировать протекающие трубы, переложить изразцы, поднять упавшие статуи обратно на постаменты, разобраться с забитыми канавами и неисправными клапанами. Сады совсем одичали, всюду пыль. И половина простыней и полотенец уже грязные, да к тому же этот нелепый мусор с побережья. В спальнях антисанитария, беспорядок и грязь. Со всем этим надо бороться. Что бы сказала на ее месте Сиси Даннинг? «Надо составить список и определить приоритетные пункты, добиться порядка, а затем поддерживать его». В конце концов, эти люди, в отличие от Клэйда, считали ее Мэриан Прайс, и Мэриан, ударив в обеденный гонг в холле и забравшись на стул, пока люди собирались вокруг, чтобы ее выслушать, приняла решение. Настал час доказать сыну и всему миру, чего она стоит на самом деле».